Думая о том, как же всё сияет, Рорен не атаковал, не защищался и не уклонялся. Он увидел, как из пасти дракона выходит то, что он мог описать лишь как свет. Если останется там, то его будет ждать лишь смерть. Рорен тут же применил технику усиления, схватил думавшую защищаться Ляпис и считавшую, что ничего не выйдет гулу подмышки, и отскочил в сторону. Из-за веса двух девушек и огромного меча он был слегка стеснён в движениях, но угроза смерти толкала его вперёд и вместе с тем дракон выпустил своё белое сияющее дыхание. Гула проглотила часть силы и поёжилась, будто землю лизнула, и они мчались дальше. Приземлившись, Роран посмотрел туда, где они были. Там был столб света, поднимавшийся от земли и до самого неба. Он смог разогнать облака, и Роран не мог в это поверить. Мужчина посмотрел на плюющуюся дымом Гулу и удивился. «Нет, я сгорю, прежде чем съем это!» Выпуская запах горелого, с сожалением пробормотала женщина. Роран не знал, то ли восхищаться, что она смогла съесть такое, то ли переживать за то, что она могла сжечь свой желудок. «Ты его недооценила. Сила дыхания очень опасна». В глазах появилась резкость, а манера речи Лепис сменилась. Конечно, они ушли от атаки дракона, но это значило, что было и правда опасно. Он увидел что-то вроде разбитой скорлупы, выпавшей из рук Лепис, И Рорен понял, что девушка использовала защитный предмет, полученный от повелителя демонов. Вокруг из-за жара была марева. Земля под воздействием дыхания покраснела. После такого жара можно было ожидать всего самого худшего. Если бы Ляпис не использовала магический предмет, защитивший их, Рорен боялся даже подумать, что могло бы случиться с ним простым человеком. Если враг продолжит, вряд ли снова получится уйти. К тому же Гуле досталось находившаяся в его руке женщина вряд ли могла теперь помочь. Думая, что всё плохо, Рорен посмотрел на дракона, и тот почему-то так и застыл с открытой пастью. Повезло, что он не преследовал их, но при этом мог убить одним ударом. Считая это странным, Рорен поставил под рук на землю. «Он такой после атаки?» «Даже когда сражаешься мечом и наносишь мощный удар, есть шанс открыться». И Роран подумал, что у драконов то же самое с дыханием, вот только монстр слишком уж долго оставался неподвижным. Может, была и другая причина, но мужчина об этом не знал. «Тогда, может, стоит сбежать?» «Наверное». Лепис согласилась с предложением, и тут дракон закрыл пасть. Он так захлопнул её, что они услышали, как клацнули клыки. Монстр почему-то смотрел туда, куда выпустил пламя, и через какое-то время повернулся к Рорану и остальным. «Вы сделали, сделали это. это!» «Мы ничего не делали!» Тут Роран говорил правду. Он лишь схватил Лепис и Гулу и прыгнул, и не сделал ничего такого, о чём мог бы говорить дракон. Но при этом монстр смотрел на них так, будто они причинили ему вред. «Всё равно на надо вас схватить. схватить!» «Не знаю о чём-то, но я на это не согласен!» Гула, продолжая выдыхать дым, леглась на землю. Лепис внимательно следила за действиями дракона, но без оружия сражаться не могла. А значит, действовать должен он. С мечом в руках Роран побежал по выжженной драконом земле. Просто, «Просто дай вас схватить!» «Отказываюсь, идиот!» Видя, как приближается мужчина, дракон глубоко вздохнул. Роран думал, что тот снова использует дыхание, но никакого света не было, лишь рык, бьющий по ушам. Он об этом не знал, но рык дракона лишал воли и способности сделать хоть что-то. Дракон думал, что Рорен остановится, но мужчина приближался и ударил по передней лапе монстра, который встал, чтобы зарычать. Когда меч попал по чешуе, разлетелись белые искры, Рорен скривился от удивления, поняв, что его атака не прошла. Твёрдая чешуя дракона уберегла его от удара мечника, однако передняя лапа дрожала, и монстр удивлённо проговорил. «Ты атаковал меня? Заткнись! Что-то ты совсем в себе не уверен, при том, что удар не прошёл!» В итоге удар закончился лишь высечением искр. Понимая, что ничего не вышло, Роран не отходил от дракона. «Дай, Дай себя, схватить. себя схватить!» Ударив по земле передними лапами, дракон поднялся и замахал передней лапой, будто собирался ударить. С учётом веса дракона, если бы удар пришёлся по Ророну, каким бы он ни был искусным мечником, и как бы ни была хороша его броня, его бы просто раздавили. И даже понимая, это мужчина закинул меч на плечо и ударил плашмя по лапам. «Да, да как, как ты смеешь? Заткнись!» Под таким весом колени Рорана подогнулись, но его собственная сила и техника самоусиления могли позволить ему противостоять атакам дракона. «Братик, я помогу!» В голове прозвучал голос Сены, и Рорана переполнила мана Короля Безжизненных. Она сразу же была направлена на технику усиления, и прежде чем его сбили, он отбил удар дракона. «Что?» «Рано удивляешься!» Выдержав на себе огромный вес, Роран убрал правую руку с меча и залез в куртку. Там у него было вспомогательное оружие, которое он раздобыл во время выполнения другого задания «Убийца драконов». Держа его обратным хватом, он направил лезвие в сторону лапы, который дракон собирался его раздавить. Раз против него был дракон, обладающий невероятной силой Кенджел смог пусть и с небольшим сопротивлением пробить чешую, которая оказалась не под силу даже огромному мечу. Он вошёл в плоть и нанёс рану монстру. Не ожидая, что мечник может его ранить, дракон заревел, ощутив боль, испуганно отвёл лапу и стал отступать. «Мы ещё не закончили! Стой! Давай поговорим!» Раз враг испуганно отступал, Роран наоборот наступал и после слов монстра лишь ускорил ход. Дракон сам продемонстрировал свою слабость и, видать, даже не думал говорить что-то иное, Даже если Роран сейчас упадёт, он не рискнёт к нему подходить. Скорее уж и дальше будет отступать. «Теперь поговорить захотел?» «Верно! Мы, Мы неудачно, неудачно начали! Ты же не думаешь, думаешь, что сможешь убить меня этим кинжальчиком?» «Зависит, как резать буду!» Хоть он так и сказал, но думал о том, что лучше бы это был длинный меч. Мужчина мог пробить чешую, но не верил, что получится убить дракона коротким лезвием кинжала. «Мне, конечно, достанется, но ты точно умрёшь!» «И, и всё же хочешь продолжать?» После этих слов Роран призадумался. Эта тёмная эльфийка устроила шум дома у дракона, но именно Ророна и Сана привлекли его силой короля безжизненных. И раз уж другая сторона хочет поговорить, ни к чему решать всё силой. Так что Роран опустил меч. «Ты всё понял? Тогда поговорим!» «Мы просто хотим попасть к кратеру!» «Давай мы просто пройдём и всё!» «Попасть к кратеру? Снова что-то выбросить?» «У, у меня, меня тут не свалка!» Он сказал снова, а значит, демоны уже выкидывали туда что-то, что они смогли уничтожить. Настолько опасные предметы, что их приходилось выбрасывать на горе, где живёт древний дракон. Роран задумался: неужели их так много в землях демонов, а дракон недовольно заговорил. А, «Ладно, но у, у меня одно условие. Если попросишь сожрать кого-то одного, считай, переговоры не состоялись». Сразу же предупредил Роран, Но дракон замотал головой и ответил: У меня просьба к повелителю демонов Юди. Что? Точнее, я хочу, чтобы повелитель демонов Юди попросила великого повелителя демонов. Эта девчонка в прошлом много гадости мне сделала. И если вы согласитесь, я ни одного плохого слова не скажу. Слова о повелителях демонов озадачили Рорена. Он не мог уследить за разговором и, желая объяснений, посмотрел на дракона. Тот недовольно почесал шею и стал рассказывать. Мое дыхание, дыхание. Давно никто не приходил, не приходил. В общем, немного, немного перебор, перебор получился. Не то слово. Вообще-то, это вы со своим присутствием нежите виноваты. В общем, даже для, для меня это была, можно сказать, даже серьезная атака. Рорен подумал, можно сказать, но не серьезная. И по спине пробежал холодок, слегка вздрогнув, он слушал слова дракона с приоткрытым ртом. В общем, этот удар попал где-то возле замка великого повелителя демонов. «А? А, вот в чём дело». Роран понял, почему после использования дыхания дракон на какое-то время застыл и вообще не шевелился. «В общем, не туда попал». «Не, не знаю, знаю, насколько там всё плохо, все но удар пришёлся куда-то туда. Не хватало, если меня в этом обвинять. обвинят». «Так ты хочешь, чтобы Повелитель Демонов узнал обо всём?» Можно, «Можно же будет как-то договориться?», договориться. Роран не понимал, как меняется выражение на морде дракона, но было похоже, что он смущен происходящим. Разговор вышел странным, но им же легче, если драться не придется. Роран посмотрел на Лепис, она была согласна с ним и кивнула.